17. Эмили Кермайкл оказалась симпатичной дамой. Высокая блондинка, на вид довольно взбалмошная, даже удивительно, каким образом она умудрилась стать женой дипломата. Она сама рассаживала гостей, лично провожая каждого к его месту, и когда часы на каминной полке пробили 7, все уже сидели за столом. Если не считать изысканно украшенного камина, комната была довольно скромно и бестолково обставлена, где в целом мире от камина меньше пользы, чем здесь. Центральное место занимал отполированный до блеска обеденный стол красного дерева, такой большой, что за него можно было усадить полковой оркестр. На стене красовался непременный портрет Георга V, а с потолка тихо веяло прохладой от большого опахала. Освещена комната была дюжиной свечей в трёх канделябрах, расставленных вдоль стола. Колеблющиеся тени пламени придавали помещению интимную атмосферу. Появились двое слуг, оба в простых белых куртках и босиком. Один нёс массивную серебряную супницу, которую выдвинул по центру стола, прежде чем начать разливать суп по тарелкам. Второй открыл бутылку белого вина. За ужином нас было шестеро. Все сидели на приличном расстоянии друг от друга. Во главе стола Кармайкл, на противоположном конце его жена, мы с несокрушимым по одну сторону бухгалтер Голдинг и антрополог Портелли по другую. Бухгалтеру на вид было слегка за сорок. Худощавый, коротко стриженные темные волосы, аккуратно расчесанный на пробор, на висках пробивается седина. Круглые очки в черепаховой оправе и глаза — которые словно всматривались в листы Гроссбуха. Он смахнул сладко на пиджака какую-то крошку и вытер руки салфеткой. Антрополог же оказался загорелым, симпатичным парнем с короткими соломенными волосами и внешностью профессора в отпуске. Наклонившись над столом, он протянул мне руку и представился. Портели. Итальянец поинтересовался, я пока слуга наполнял мой бокал. Слава богу нет. Ответил он на без укоризненно на английском. Мальтийец. Потрясающе, воскликнул мистер Скармайкл. Думаю, в Индии не часто встретишь мальтийца. Я впервые обратил внимание на её молочно-белую кожу. Наверное, приходится старательно избегать солнечных лучей настоящее искусство для этих широт. Вы будете удивлены, мадам, отвечал Портелле, но в Бомбее и Калькутте много мальтийских купеческих семейств. Также вас возможно удивит, что и на Мальте обосновалась небольшая, но активная община индийских торговцев, в основном из провинции Синд. Может, это и в самом деле удивило миссис Кармайкл, но судя по тому, как быстро она сменила тему, этот предмет её не особенно интересовал. Сделав глоток вина, она обратилась ко мне: "Расскажите же капитану Индом, что нового в Калькутте? Что сейчас носят дамы?" На мой взгляд, дамы в Калькутте носили ровно то же, что и год назад, и, вероятно, ещё годом раньше. Все эти нижние юбки, корсеты, платья до щиколоток и фланелевые исподние, которые считались обязательным даже в одуряющую летнюю жару, когда нормальный человек уже ничего не соображает, казались мне чистым безумием. Они могли бы кое-чему поучиться у местных женщин, но, разумеется, об этом не было и речи. В конце концов, Мы — британцы, и у нас есть правило. И потому наши женщины, как и все мы, сходили с ума от жары, таская на себе столько тряпья, что в таком прикиде впору было бы пить чай на вершинах Гималаев. «В основном то же, что и в прошлом сезоне, насколько я понимаю», — ответил я. «Я просто обожаю Калькутту!» — восторженно защебетала она. «Театр, приемы, не говоря уж о магазинах. Мы здесь оторваны от мира. Иногда мне кажется, если бы не редкие визиты путешественников вроде вас, я умерла бы от скуки. Мы, конечно, получаем газеты из Дели и Калькутты, но они поступают с опозданием на 4-5 дней, и это совсем не то же самое. Кстати, о Дели, перебил её супруг. Я отправил телеграмму в индийский офис, сообщив о вашем благополучном прибытии. Кармайкл явно был в приподнятом настроении. Мы с несокрушимыми переглянулись. И что же вам ответили, поинтересовался я? А я и не ожидал никакого ответа, пожал плечами наш дипломат. Дерек говорит, миссис Кармайкл не оставляла меня без внимания, что вы, капитан, расследуете убийство наследного принца. Как это захватывающе. Миссис Кармайкл почти ликовала. Вы должны нам обо всём рассказать. Самбалпур такое маленькое сонное местечко. Здесь не случается ничего интересного. Дерг говорит, арестовали школьную учительницу, у этой бидики вечно всякие странные идеи, но всё равно поверить не могу, что она причастна. Почему нет? спросил я. Видите ли, проговорила она, помешивая суп. Начнём с того, что я знакома с этой женщиной. Она кто угодно, Но не убийца. А что да и врача, я почти рад, что он умер. Несносный мелкий человек. Слова доброго не сказал про Дерека и про многих других, если уж на то пошло. Не удивлюсь, если его прикончила собственная жена. «Жена?» — переспросил Несокрушим. «Довольно, Эмили», — строго прервал супругу Кармайкл. «Не стоит злословить». «Нет-нет, прошу вас», — заинтересовался я. Мне было бы интересно услышать мнение миссис Кармайкла об этом деле. Кармайкл метнул на жену взгляд, который, вероятно, должен был её напугать, но не тут-то было. У меня создалось впечатление, что она не из тех женщин, что легко пугаются, и тем более мужа. "Ой, да брось, Дерек", бесцеремонно отмахнулась она. "Никакое это не секрет. Ты же сам говорил, что весь двор об этом знает". "О чём?" спросил я. "Ха, о чём? О его интрижках, разумеется". у враджа были интрижки несомненно заявление было сделано с уверенностью человека который не стал бы выдвигать подобные обвинения без доказательств полученных из первых рук и здесь в самбалпуре тоже простите миссис кармайкл вмешался несокрушим глядя на неё так словно она объясняла дифференциальные исчисления а он в математическом анализе был не слишком силён Я не понимаю, каким образом ю врач мог иметь отношение на стороне у его отца Гарем. Очевидно, любая приглянувшаяся ему женщина становится либо его невестой, либо наложницей. Месси Скармайкл прикончила остатки вина в бокале и, усмехнувшись, оседлала любимого конька. Всё не так просто. Видите ли, Та, о ком идет речь, не одна из местных крестьянок и даже не принцесса высшей касты. Нет, Юврадж нашел себе белую женщину и, более того, Нэм Сахип. Она заговорщически хихикнула. Барышня была известна под именем Кэтрин Темберли, и говорят, он настолько потерял голову, что собирался сделать её второй женой. Только представьте себе, этот капитан, я ещё могла бы понять, будь она простушкой, девушкой из рабочего класса, какой-нибудь официанткой или гимнасткой на трапеции из Стутинга, вроде той, для которой Махараджа однажды купил Daimler. Но это респектабельная дама из хорошей семьи. Дерек говорит, её отец служит в адмиралтействе. Сама мысль, что у такой женщины могут быть отношения с тузенцем, в голове не укладывается. Он всё же был принцем, мадам, встрял Порттельле. О, конечно, но всё-таки, полагаю, семья Махараджи тоже не была в восторге, сухо заметил несокрушим. В каком смысле? Мистер Скармайкл смерил его взглядом отчасти раздражённым, отчасти недоуменным. "Просто я представляю, что им было бы трудно сохранить частоту божественной крови, если бы юврач вступил в связь с белой женщиной", пояснил он. Мистер Скармайкл это почему-то успокоило. "Вполне вероятно. Махараджа может быть таким забавным в этом отношении, особенно принимая во внимание проклятие" проклятие, удивился я. Это полная чушь, не выдержал Кар Майкл. Не стоит волновать наших гостей всякими смехотворными предрассудками Эмили. Местные верят в это, огрызнулась миссис Кар Майкл. А пока кто-то верит, это правда? О чём идёт речь? не отставал я. Кар Майклы переглянулись, но промолчали. Паузу заполнил бухгалтер Голдинг. говорят, над правящим семейством тяготеет проклятие, сказал он. Проклятие Самбалпуры. Оно восходит к временам, когда предки махараджи были царями-воителями. Подробности, впрочем, туманны. Возможно, я смогу помочь, взял слово антрополог Портели. История гласит, что некогда Раджа безумно влюбился в жену правителя соседнего княжества. Они были союзниками, Граджа пригласил партнёра на пир в старый форт, отравил его, захватил его княжество, вынудил его вдову явиться в Самбалпур, где силой женился на ней. В легенде говорится, что когда пели священные мантры брачной церемонии, вдовившая женщина разрыдалась и призвала проклятие на весь род Самбалпура до скончания века. Что за проклятие? спросил несокрушимый обрекающей жену правителя Симбалпура на бесплодие. И как ни странно, это сбылось. Нынешний махараджа взошёл на трон только потому, что жена предыдущего была бесплодна. Соответственно, его собственная первая жена, первая махарани, не принесла ему наследника, поэтому он узаконил практику полигамии. Прежние правители Симбалпура могли иметь наложниц, но только одну жену. И покойный Юврадж, и его брат принц Пунит сыновья второй Махарани, ныне покойные, а маленький принц Алок — сын Девики, третьей Махарани. Более того, Махараджа не только увеличил число жен, он необычайно расширил численность наложниц в гареме. — Вот это точно! — фыркнул Голдинг. — Наш глубоко уважаемый Махараджа определенно знает толк в женщинах. И проклятие это действует, добавила миссис Кармайкл, ведь жена и вражде не сумела подарить ему наследника. Слуги начали убирать остатки первой перемены блюд. Я размышлял над сказанным миссис Кармайкл. Проклятие или нет, но её слова звучали весьма правдоподобно и заслуживали расследования. Белая женщина, настоящая леди, вступила в связь с туземным принцем. Тема для билета 300. Пошлый пикантный образец тех дешёвых романов, которые в Британии продают на железнодорожных станциях. Неужели ничего подобного не случается в настоящей жизни? Я отпил вина, укладывая в голове подробности такого рода отношений. Как напомнил Несокрушим для индийского мировоззрения они столь же предусудительны, как и для нашего, и это вполне могло объяснить, почему религиозный фанатик возжелал убить принца. Нужно поговорить с этой мисс Пемберли и поскорее. А ужин продолжался под вино и новые разговоры. Миссис Кармайкл перенесла своё внимание на Несокрушима, обстреливая его самыми разными вопросами. от новых фильмов в кинематографе Рекс до мероприятий, устраиваемых лейтенантом-губернатором и его супругой. Я посочувствовал бедному парню, но к его чести он неплохо справлялся, на большинство вопросов отвечая односложно, а развёрнуто только на самые простые. Такую же технику он использовал, отбивая кручёный мяч в крикете. Так что же привело вас в Симбалпур, мистер Портели, спросил я антрополога. Я изучаю местные племенные обычаи по заданию Королевского антропологического института, ответил он. Я направлялся в Пури на Ратха-ятру, семидневное празднество в честь божественного Джиганата, но услышала злополучные кончинии в Раджа. Возможность присутствовать на церемонии погребения члена правящей семьи слишком привлекательна, чтобы её упускать, и я поспешил сюда. Здесь в Самбалпуре культ этого Джигернаута надоестал до чёртиков. влезла миссис Кармайкл. «Первая Махарани — страстная поклонница этого забавного маленького идола. Она даже посвятила ему храм на берегу реки. Она ужасно суеверна. Бог весь, с чего Махараджи вздумал жениться на ней. Однажды я слышала, как кто-то при дворе сказал, что она была дочерью метельщика, представляете?» Портелли хмыкнул. «Княжество Самбалпур весьма затейливо связано с легендой о божественном Джаганате». Древнейшие известные его изображения вырезаны из камня в пещере около Сэнепура недалеко отсюда. Тогда почему в народе божественный Джиганнат ассоциируется именно с городом Пури, спросил несокрушим. Там расположены самые большие посвящённые ему храмы, ответил антрополог. И правитель Пури почитается как хранитель священного храма, но и Самбалпур центр поклонения Джиганнату. Как вам, возможно, известно, он, согласно легенде, проплывал через княжество по реке Маханади, приняв форму бревна. Портели явно испытывал симпатию к предмету исследования и, пожалуй, следовало его поощрить. В конце концов, всё лучше, чем слушать бубнёж миссис Кармайкл про то, как тяжко быть супругой дипломата в эпоху бюджетных сокращений. Не могли бы вы рассказать нам об этом божестве? С удовольствием просиял антрополог Джиганнат, что значит владыка вселенной, считается аватаром хранителя Вишну, второго лица в индуистской триаде богов, ответственных за создание, поддержание и разрушение мира. И миссис Кармайкл права, Джиганнат выглядит довольно странно по сравнению с большинством индуистских божеств. Во-первых, его статуя сделана из дерева, тогда как всех остальных изготовили из камня или металла. Его изображают с огромными круглыми глазами, с какими-то обрубками вместо рук и почти без ног. Что ещё более интересно, о нём нет прямых упоминаний в ведах, древнейшем индуистском трактате, и в классическом индийском пантеоне он не представлен. Предполагают, что первоначально Джиганнат был лесным духом, которому поклонялись туземные племена Арисы. А вы что думаете об этом бэнерджи? спросил я. О такой теории я прежде не слышал, сэр. Не удивлён, усмехнулся Портелле. Я как раз сейчас проверяю теорию о том, что он является древнейшим божеством местных жителей и был включён в индуистскую мифологию, когда ваши предки-завоеватели арии вторглись в Арису. И Портелле перешёл к рассказу про Радха-Ятру. Про то, как странного деревянного башка с обрубками вместо рук каждый год везут в гигантской колеснице, запряженной тысячами преданных, в дом его тетушки, а спустя неделю — обратно. Мессис Кармайкл не скрывала своего скептицизма, хотя непонятно, что она считала более невероятным, что у Бога не было ног или что он ежегодно навещал тетушку. Я тоже скептик, но если Бог может явиться в виде горящего куста, то почему бы тогда и не в виде деревянного пенька? Это как раз меня смущало меньше всего. Разговоры о Джиганнатиевском схлыхнули гораздо более мрачные ассоциации. Неужели убийство принца в самом деле связано с религиозными мотивами? Простите, мистер Портели, перебил я. Не могли бы вы помочь мне ещё кое с чем? «Вы случайно не знаете, что это за символы, которые здешние верующие наносят себе на лоб? Две белые линии, сходящиеся на переносице, а между ними красная?» «Вы говорите про Шарича Ранам», — улыбнулся он. «Знак последователей бога Вишну». Мысли замелькали в моей голове. Отметки на лбу убийцы были знаками последователя Вишну. Преступник растворился в толпе Радхаятры процессии в честь Джаганата, который... По словам Портели, был аватаром Вишну. К тому же убийца зарегистрировался в отеле Ye Splis под именем Балабхадра, обыгрывая имя брата этого божества. А сейчас выясняется, что Самбалпур занимает центральное место в мифологии Джиганата. Слишком много совпадений, а я не верю в совпадения. Когда подали десерт, мы допивали то ли пятую, то ли шестую бутылку вина. Миссис Кармайкл пребывала в состоянии радостного объянения, и мы не слишком от неё отставали. Судя по тому, как спокойно Кармайкл реагировал на поведение жены, ситуация, видимо, была не такой редкой. Да и кто я, чтобы судить? Я просто могу представить, что молодой женщине, которая считает себя застрявшей в диком Самбалпуре, нечем особо заняться по вечерам, кроме как выпить стаканчик другой или третий. На её месте я поступал бы Точно так же, да и даже откровенно говоря, не ограничился бы выпивкой, особенно если опиум здесь легко доступен. Голдинг и Порттельли обсуждали подготовку к похоронам юваджана, назначенным на следующий день. В обычном случае, объяснял антрополог, обрядом погребения руководил бы старший сын принца, но поскольку ювадж умер бездетным, полагают, и обязанность ляжет на его брата, принцу Нита. Не на отца, уточнил я. Может и так, пожал плечами Портэллы. Его слова неожиданно проникли в затуманенное алкоголем сознание миссис Кармайкл. "Думаю, это крайне маловероятно", вскинулась она. "Говорят, старик умирает. Это правда?" Повернулся я к Кармайклу за подтверждением. К этому моменту он оставил уже попытки убедить жену не говорить то, что не одобрил бы индийский офис. Ходят слухи, пробормотал он. «Да брось, Дерек!» — не унималась его супруга. «Всем известно, что в следующем месяце он едет в Швейцарию на лечение. Вопрос только, вернется ли!» Следовало отдать должное миссис Кармайкл. Она владела гораздо большим объемом инсайдерской информации о происходящем при дворе Самбалпура, чем все, с кем я беседовал ранее. «Если ей надоест быть женой дипломата, дама вполне может задуматься о карьере в разведке». Я бы с радостью рекомендовал её под разделением H. Никакой отец не должен хранить собственного сына, продолжала она, особенно если потерял ещё и мать мальчика. Фраза повисла в воздухе, определённо требуя развития сюжета. Я решил, что три части сплетен на одну часть фактов это просто неприлично, и жаждал услышать всю историю. А что с ней случилось? Улыбка осветила лицо Эмили Кармайкл, как солнце, вышедшее из-за туч. При мерцающем свете свечей она начала рассказ о матери Евраджа, второй Махаране, прекрасной принцессе, драгоценном сокровище Самбалпура. О женщине, которая закрепила свое положение при дворе, подарив монарху наследник, какое он так жаждал. Но Махара не затасковала, задыхаясь в тесном мерке Дарбара, королевского дворца, запертая в клетку Зинаны, пока ее супруг развлекался в Париже и Лондоне. Миссис Кармайкл сыпала шокирующими сплетнями о бассейнах, наполненных шампанским дом-периньон, о шашнях с телефонистками и машинистками, завороженными щедрыми дарами и мечтами стать принцессой. Наложницы это одно, но отношения с европейскими женщинами совсем другое. А потом настал черёд истории про мисс Норму Хетти, помощницу-педикюрши из Болтона, с которой однажды вечером махараджа встретился у входа в отель Риц. «Махараджа совершенно потерял голову, — рассказывала миссис Кармайкл, — и всего через месяц предложил ей стать его третьей женой. Маленькая авантюристка, конечно же, ликовала. Она решила, что сорвала джекпот. И я ее понимал. Не каждый день девушке из Болтона выпадает шанс стать принцессой. Дивана и весь кабинет охватила паника, продолжала она. Сама идея, что обычная девица может войти в семью правителя недопустимо, помощнице педитурши махарани, омерзительно. Полагаю, ситуация осложняла ещё и то, что хетти звучит ужасно похоже на хатхи, пробормотал несокрушим. На хинди это означает слон. Не обращая внимания на замечание миссис Кармайкл, рассказывала Удивительно, но единственным человеком, который нисколько не волновался, была вторая махарани. Думая, она даже полагала, что лучше бы Норма стала принцессой в Зинане, где она всегда под контролем, чем любовницей махараджи в мире за стенами дворца. А возможно, надеялась, что Норма станет глотком свежего воздуха в душном мире княжеского двора. Но этому не суждено было случиться. В итоге первая махарани взяла верх над махараджей, убедив его, что мис Хетти абсолютно неприемлема. Свадьбу отменили. Норма всё равно заявилась в Симбалпур, говорят, обосновалась в отеле Бомонте и отказывалась съезжать, пока махараджа не заплатит ей полмиллиона фунтов. Называя сумму, миссис Кармайкл вытаращила глаза. Уверен, мистер Голдинг может это подтвердить. Бухгалтер кашлянул и отхлебнул вина. Миссис Кармайкл, речь идёт о смерти второй махарани, верно? уточнил я. Ну да. Примерно через год после всей этой кутерьмы с Нормой, вторая махарани решила, что не в силах больше выносить жизнь в горемя. Она пригрозила, что съедет из дворца и вернётся в Калькутту. Представляете, какой разгорелся скандал. Жена махараджи бросает его и избегает в Калькутту. Разумеется, её убеждали остаться, предлагали всяческие блага, но она от всего отказалась. И в конце концов Софи начали угрожать. Объявили, что она никогда больше не увидится Новей. Именно это заставило её передумать. А через 3 месяца она умерла. Врачи сказали от брюшного тифа, но никто в это не поверил. Говорят, она всё же пыталась бежать, и её убили. Отравили, наверное. Портэлля негромко ахнул, так что огоньки свечей затрепетали. Голдинг скрылся за бокалом вина, который поднёс к губам. Амхараджа поинтересовался несокрушим. О, вот это любопытно. Судя по всему, он был убит горем. Отменил поездку в Европу, заперся во дворце, целый год избегал любой деятельности, включая управление государством. Говорят, когда он наконец вернулся в свет, это был совершенно другой человек. После упоминания о возможном убийстве второго махарани атмосфера за столом изменилась. Голдинг сидел бледный, никровинки в лице и всё пил и пил. Между тем общая беседа разделилась на несколько отдельных диалогов. Не замечая ни сокрушимо миссис Кармайкл перешёптывалась о чём-то с бухгалтером, а её муж общался с портье. "Что ж", бросил взгляд на часы Голдинг. "Прошу меня извинить, мне пора, уже поздно". "О, разумеется", Кармайкл, казалось, и самому не терпелось. поскорее положить конец разговорам. Можно сказать, уже ночь. Меня это вполне устраивало. Будет шанс потолковать с несокрушимым. Надеюсь, он по-прежнему в своем уме. Мой-то разум уже не так остер, как прежде. Прошло почти сорок восемь часов со времени моего визита в Тангру, и боль в мышцах становилась все ощутимее. И по мере того, как она нарастала, росла и моя решимость испробовать содержимое дорожного набора. Мысль об безрассудстве подобного рода поступка столь прочная ранее испарялась, как опиум над пламенем лампы. Я испытывал почти животное стремление попасть в свою комнату, и чем скорее мы с сержантом закончим, тем скорее я смогу утолить свой голод. Гости направились в гостиную, и тут Голдинку влёк меня в сторонку. Он определённо поднабрался, вспотел, снял галстук, расстегнул воротничок. Капитану Эндэм начал он заговорщическим тоном изрядно подвыпившего человека. Я должен поговорить с вами. Он нервно вертел на мизинце перстень с печаткой. Очень тревожное дело. Конечно, давайте, согласился я. Оглядевшись по сторонам, он заметил Эмили Кармайкл приближавшуюся к нам с добавкой выпивки. Это имеет какое-то отношение к убийству принца? Голдинг продолжал крутить на пальце перстень, симпатичная вещица с выгравированным лебедем. Я бы предпочёл бы поговорить в другом месте, но да, полагаю, вполне возможно, что имеет. И я посоветовал бы вам действовать осторожнее. Выйдем на воздух, предложил я. Нет, нет, решительно мотнул он головой. Завтра, пораньше. Хорошо, согласился я. «К девяти, и я буду в розовом павильоне». «Нет, только не там. Я буду ждать вас здесь, у ворот резиденции. Ровно в восемь».